В этом месте опять следует сделать небольшое традиционное отступление и прояснить обстановку. Во всех горячих точках и прилегающих территориях, где хоть маломальски существуют войсковые подразделения, небывалым цветом на фоне полнейшей безработицы расцветает криминальная малина. В числе прочих воровских и бандитских профессий ярко проявляют себя осутеньёрство и проституция. Всякие забучены, поймав тачку, найдут у водителя ответ на любой интересующий его вопрос. И тут же, не отходя от кассы, можно получить всю полную сферу услуг: знакомства, первое свидание, уединение в меблированных комнатах, в зависимости от толщины кошелька на час или более. Причём возлюбленную можно заказать на любой цвет кожи, национальности и возраста. Кстати, Во всех крупных городах Северного Кавказа, и в Кизляре, и в Аблади-Кавказе, и в Грозном, и в Каспийске и тому подобны. В среде военно-минтовской братии ходит не то легенда, не ту байка, о том, как один уже не молодой, но и не старый холостой прапорщик увёз на дембель к себе домой, в Россию одну такую представительницу. И живут они, проживают в любви и согласии уже много лет. в преполном достатке. Причём сам Гаврила несколько раз лично встречался с этими рассказчиками, которые в свою очередь своими глазами видели этого самого прапора. Вот только имена у героя байки при этом были совершенно разные. Водитель микроавтобуса, внимательно рассмотрев Максимку, вникает в суть проблемы и говорит: "Сейчас спою, дорогой, Из ближайшего телефона-автомата совершают звонок другу, едут в центр, почему-то останавливаясь на сильный свет светофора и смело проезжая на красный. Подбирают у обочины дороги уже с нетерпением ждущую своего очередного возлюбленного. Это был сюрприз. Высокая, стройная, ноги от шеи, смоливенькая, юбочка-пояс, а самое главное тоже чёрная. С глазами, о лица творяющими саму невидность, представилась Изабель, "Здравствуйте!" И тут же подсаживается к Максимке, у которого лицо от нахлынувших чувств, кажется, даже порозовело. Заехали в какую-то кафешку, набрали пивца, осетинских пирогов учин. В Микритии сразу как-то потеплело и повеселело. Небо засинело, солнышко заблестело. А прошло уже минут сорок, экипаж опять останавливается у телефона автомата, и теперь уже Изабель совершает звонок подруге. Возвращается и говорит, так, мол, и так необходимо ехать в Луковскую еще за одной подругой. В Луковской — это историческое название станицы, которая по размеру населением и строениями является второй половиной Моздока. В машину подсаживается еще одна жрица, уже иранского происхождения, олицетворяющая собой девственность всего Ближнего Востока. Разве что на Востоке за юн ряд, она и минуты в живых не продержалась бы. Трепыхая крылышками платной любви, томно представляется Изольда: "Ах, какие мальчики!" заметила серьёзного Гаврилу. "Ой, настало очередь найти последнее, третье звено" Гаврила смотрит на часы и робко так напоминает «Джентльмены, нам час пятьдесят осталось!» На него тут же один боец и фейс зашипели «Знаем, сам дурак, нам и часа хватит!» Максимка разве что великодушно заступился «Да ладно вам, не культурные вы люди, пусть и сидит, не мешает!» У какой-то кафешки таксомотор притормозил, и Зольда вышла, энергично жестикулируя руками, Стоящий там коллеге с удивительно красивыми персями, какетливо выглядывающими из декольте. Если обрисовать коллегу даже словом непорочность, значит ничего не сказать. Видно, что безгрешность явно не стремится вливаться в коллектив. Либо это на самом деле самоцело мудрее. Тут стремительно подъезжает иномарка с двумя бравыми войсковыми офицерами, и непорочность исчезает. Изабель извиняется за произошедшую заминку. Да и её, оказывается, типа уже ангажировали. Небо стало покрываться тучками, солнышко слегка поблекло, начинает дёрзать на сидении дисциплинированный и серьёзный молодой фельс. Так как по всем признакам, только у Нади остаётся без пары. Так что, Герасимыч, сколько там у нас время? Нервозность ситуации передаётся жрицам. «Да как так? Да мы сейчас мигом третью найдем! Вы нас, голубчики, не оставляйте! Дома детей нечем кормить, хлеба и то нету!» Герасимыч сочувственно накаляет обстановку. «Да что вы, голубушки, что мы, нехристи какие! Неужто мы вам на хлеб не дадим? Да хоть сейчас весь автобус булками завалим! Так ведь нам еще и сутенюру отвалить надо! И ему, болезному, хлебушка дадим!» Настает черед ерзать на сиденье Максимки. «Герасимыч, ты того-то! Не особо того-то! Успей мы шо!» От избытка нахлынувших чувств и отсутствия подобающих случаю выражений даже делает попытку порвать на себе штопанную кельняшку. «И порвал бы! Да ясно, жалко стало!» Герасимыч, которому на всю эту эпопею, абсолютно как до утренней звезды, начинает капризничать. «Значит так!» Визите меня откуда взяли? В смысле, на железку? Сами делайте свои чёрные дела, безбожники. Тут поднялся шум и гам. Да к твой-то идти, твою идти. Да как это так? Да к успеем. Рус командовался тут, понимаешь? Да найдём. Кто-то поставил точку. Нас на Микине не проведёшь. Ладушки. Машина опять едет в центр. Мальчики с девочками вместе с местным водилой удивляются, что за день такой сегодня не рыбный, но никогда такого не было в нашей практике. Над Моздуком встали низкие свинцовые тучи. Вот-вот всю команду расплющет. Солнышко исчезло, полил крупный дождь. Максимка стал чернее самого себя. Представительницы двух континентов так и не нашли третью подругу. Группа в итоге Ку эк как успела до отправки поезда. Но голодающим детям заботливых матерей спонсорская помощь всё-таки была выделена. Обратно ехали до Грозного. Всю дорогу юнцы ахаивали почему-то именно Гаврилу, иногда шушукались и посматривали на него как на какого-то ведьмака. Да как иначе-то? Тема для разговоров, найденная и развита. А от этого и дорога короче и веселей. В разрушенной столице, ароматами витавшими в воздухе и напоминавшими якутский морг, тепло попрощались с Высом, который укотил в неизвестном направлении по своим шпионским делам на шикарном бронированном авто. Авто представлял собой грузовой Урал с настилом и высокими бортами, сложенными из толстых брёвен. В оконных проёмах стандартно расположились бронежилеты Подобных машин сновало по всему Кавказу немерено. На одном из блокпостов, с где-то подобранной и вывешенной табличкой, герои Советского Союза, ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды детства, ветераны тыла и труда обслуживаются вне очереди, словили машину и на невероятно большой скорости добрались через разрушенный город до аэропорта Северный. Аэродром с переломленными напополам воздушными судами, огороженный обильной спещёрной пулеметными шрамами, бетонной стеной, на которой аршинными буквами написано: "В дружбе народов сила России". Там, возле вертушки, произошел небольшой инцидент с двумя уставшими и хриплыми подполковниками, которые наотрез отказывались пускать в приполненный салон транспорта группу с подозрительным негром. парни всё-таки что-то им доказали многозначительная кивая на ничего не подозревающего старого кареéristа в звании старшего лейтенанта Гаврилу комплекции, ростом и возрастом гораздо поболее подполковников, который в потрёпанной одежде с большими дырками на коленках без знаков различия полулёжа на зелёной травке как у себя дома безмятежно распевал чаи в солдатской компании и что-то чинно поедал из солдатского котелка Да и сам экипаж боевого вертолёта, не раз бывавший в Дорго, деловито вставил своё слово. В Дорго прибыли вовремя, хотя Максимка намекал ещё в Грозном, что неплохо бы зависнуть на недельку в Ханкале с целью порыскать там в прилегающих кафешках и госпитале, а пожить можно и у гостеприимных читинцев или на худой конец у питерских. Но Гаврила со словами «Дорго». Какой кэщунство! От такой эфиры категорически отказался. Не приемлю. Через полторы недели на винтах этого самого вертолёта со свежеперебитым пулей датчиком внешнего давления пришла скорбная весть. Сразу после вылета якутско-талятинской команды, через 5 минут в очередную загружаемую вертушку влетела управляемая ракета погиб весь экипаж, состоявший из пилота, штурмана, пулемётчика. Погибли также один солдат, его бы подполковника. Гораздо позже произошёл трагический случай в Ханколе. Группа якутских амуновцев, прилетевшая из Дорго, уже совершая посадку в Ханколе на вертушке Ми-8, наблюдала, как на высоте примерно 200 м была сбита так называемая корова Вертолёт Ми-26 на борту коровы было 140 военнослужащих. 119 из них, выбегая из горящего транспорта, подрывались на своих же минах в изобилии расставленных вокруг группировки. Из двух вертушек боевики выбрали большую по размерам. Небеса опять содрогнулись от рыданий матерей по всей России. Не дождались мамы своих сыновей. молоденьких солдат и офицеров. Гришка Белко, мужик роста метр девяносто, левое ручище и небрежно закинул за плечо полную РДшку с пулеметными лентами. Правой, как детскую пластмассовую игрушку, подхватил тяжелый пулемет с пристегнутой бадьей магазином. Сплюнул на землю, цыкнул через зубы и сказал «Ну все, они попали!» Все, кто видел эти телодвижения, восхищенно спрашивают «А кто они?» Гриша, нахмурив подгоревшие брови и сделав суровые глаза, «Да кто-кто? Они! Волки позорные!» Личный состав отряда, заразившись патриотическими чувствами, срочно изобразил на обветренных и загорелых лицах мужество и непоколебимость, и, не мешкая, Выдвинулся на зачистку горных поселков В соседний район В ту же сторону Над их горячими головами За вихри в концы бандан Пролетели два зеленых крокодила Это не глюки Это боевые вертолеты, черная акула Друзья, товарищи Оставшиеся на базе Растроганно помахали вслед кухонными тряпицами Дескать, уже тоскуем Берегите себя Гриша На днех вернулся из Ханкалы, привёз на вертушке продукты питания для отряда. Чтобы не шляться без дела, у него встал выбор: А, лежи на кровати и ковыряй в носу; Б, идти на заготовку дров; В, двинуться на очередную зачистку. Он легко и не задумываясь выбрал последнее. В расположении остались наряд по кухне, да двое-трое на пастах. Все дружно занимались разделкой горной козы, возможно, ее имя Газель. Раздобыл ее в горах охотник, будучи на заготовке дров. Ну и, естественно, как бывает в таких случаях, байки крутились вокруг да около охоты. Кто-то в Ингушетии лучил с вояками на танки зайцев, кто-то из крупнокалиберного пулемета стрелял с БТРа уток в степной половине Чечни. Правда, от уток и зайчиков мало что оставалось. В красках вспоминали, как на днях всем отрядам долбили из автоматов по огромной стае гусей, пролетавших над располагой, и при этом ни в одного не попали. Охота — это такое дело, что говорить о ней можно бесконечно. Вот об этом-то и пойдет речь ниже. Восходящее солнце осветило верхушки гор, заплясали солнечные зайчики со стороны дальних лесов. Это чехи передают друг другу свои секретные сообщения. Наверняка что-то про погоду. В палатке слышно, как на посту. Антошка Слепков кричит. «Братва, наши идут!» Все вышли встречать героев дня. Как-никак хоть какое-то событие. Само событие разглядывает в бинокль и комментирует Антоша. «Вот вижу оголодавших, с изможденными лицами!» Но смею вас заверить, непобеждённых саратников кто ж их победит-то? Сам себе спрашивает Антоша и тут же отвечает: не быть тому. Слева нас рать, из права нас рать. Интересно, а кто это идёт замыкающим с таким пижонским красным галстуком? Эй, неужели Гриша? Антоша подправляет фокус бинокля. Прошу прощения, господа, это не галстук, это его язык. Приволочился бородатый отряд, и самым последним, без оружия и без броника, истерзанный безжалостными горными дорогами, Гриша. Его груз ещё в дороге, распределили между собой бойцы. Тема для разговоров со смакованием нашлась надолго. Бедный Гриша, с первых дней не разработавши мышцы своих ног, по причине выбивания в Ханкале для неблагодарных товарищей калорий, потерял покой и сон. Покой и сон. Вернулись Гриши в тот момент, когда значенный Покой и сон потерял Гаврила. Цепочка событий следовала таким образом. Почипшая газель дала благотворный толчок для развития охотничьей мысли, и однажды тёплым ласковым вечерком Гаврила, влез на кровати, предварительно задумчиво поковырявшись в носу, двигает идею: "Брацы, а не получить ли нам горного зайчика фонарями? Это был сигнал к действию. В срочном порядке собирается азартная бригада у опытных, судя по байкам, промысловиков. К фонарям приматываются дополнительные батарейки, предупреждаются посты соседей, чтобы в темноте невзначай не перестреляли казенные фонарики. У Гаврилы была старинная дробовая бердана, собственные брызды правления артелью. Доверили ему изрядные металлические патроны к ружью давали добрые самаритяне находившие их в бандитских схронах это оказалось очень кстати